Теперь Куарту уже были даже слишком хорошо понятны наивные побуждения Вечерни. Его послания были призывом к справедливости и к здравому смыслу Рима, требованием и мольбой старого священника, ведущего свой последний бой в забытом уголке шахматной доски. Но кое в чем отец Оскар был все же прав. Вечерни, отправляя свои послания, совершил ошибку. Рим не сумел понять их, а Монсеньор Спадда прислал не того человека. Тот мир и те идеи, к которым взывал хакер, уже давно перестали существовать. Это было все равно, как если бы после ядерной войны, опустошившей Землю, спутники, верные и молчаливые, в одиночестве бесконечного космоса продолжали посылать на мертвую планету Свои уже никому не нужные сигналы. Куарт отступил на несколько шагов, чтобы лучше охватить взглядом леса и поперечные витражи окон, пробитых в левой стене церкви. Потом обернулся и оказался лицом к лицу с Грис Марсала. Когда мэр города объявил выставку «Религиозное искусство в Севилье эпохи барокко» открытой, В залах культурного фонда «Банка Картухана» загремели аплодисменты. Потом дюжина официантов в белых куртках стала разносить подносы с напитками и канапе, а приглашенная любоваться шедеврами, которым предстояло в течение двадцати дней украшать собой здание в Аринале. Стоя между Христом усопшим Хуана де Мессе, предоставленным университетом и святым Леандром, кисти Мурильо из большой резницы собора. Пенчу здоровался с мужчинами и целовал руку дамам, рассыпая улыбки направо и налево. На нем был безупречный костюм цвета моренго, а пробор в напомаженных волосах отличался не меньшим совершенством, чем белизна воротничка и манжет рубашки. «Ты хорошо выступил, мэр». «Маноло Альмансор». Мэр Севильи обменялся с банкиром парой благодарных похлопываний по спине. Это был плотный усатый человек с честным лицом, снискавшим ему симпатии населения и обеспечившим перевыборы. Однако скандал по поводу кое-каких незаконных контрактов, наличие Шурина, разбогатевшего довольно непонятным образом, и обвинения в сексуальных домогательствах выдвинутые тремя из четырех его секретарш, грозили ему освобождением от занимаемой должности менее чем за месяц до муниципальных выборов. Спасибо, Пенчо, но это мое последнее публичное выступление. Еще наступят лучшие времена, ободряюще улыбнулся банкир. Мэр грустно покачал головой, явно сомневаясь в этом прогнозе. Однако в любом случае его прощание с политикой должно было стать менее горьким благодаря Гавире. В обмен на официальное прикрытие операции с церковью Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, он собирался списать Альмансору весьма солидную сумму кредита, на который тот только что приобрел роскошный дом в самом дорогом и изысканном районе Севильи. Предложение ему сделал без обиняков сам Гавира, хладнокровный, как игрок в покер, за одним давним ужином в ресторане Бессера. Мимо проходил официант с подносом, Гавира взял у него бокал холодного хереса и, едва касаясь его губами, продолжал стоять, рассматривая публику. Дамы были в платьях для коктейля, кавалеры в галстуках, рассылая приглашение на общественное мероприятие «Банка Картухана», Гавира неукоснительно подчеркивал обязательность этого предмета туалета. Второй фронт церковники также присутствовал. В одном из углов зала, его преосвященство архиепископ Сивильский, прохаживался бок о бок с Октавио Мачукой, как будто обмениваясь впечатлениями по поводу полотна Вальдеса Леаля, предоставленного для выставки церковью больницы «Оспиталь де ла Каридат». в мгновение ока. Смерть, гасящая свечу перед короной и тиарами императора, епископа и папы. Однако Гавира знал, что на самом деле они говорят совсем о другом. «Скоты!» Услышал он рядом с собой голос мэра. Это слово не относилось ни к архиепископу, ни к старому банкиру, Гавира увидел, что Манола Альмансор смотрит по сторонам на гостей, которые демонстративно поворачиваются к нему спиной. Всей Севилье было известно, что он пробудет на своем посту меньше месяца. Кандидат на это место, политик из той же самой партии, расхаживал по залу, выслушивая преждевременное поздравления, с осторожной улыбкой. Гавира ободряюще подмигнул Альмансору «Выпей рюмочку», мэр. Он взял с подноса рюмку виски, и мэр одним глотком выпил половину, благодарно глядя на банкира глазами побитой собаки. «Просто удивительно», — подумал Гавира, — «как быстро ходячие мертвецы создают вокруг себя вакуум». В прежние времена, окруженный лестью, теперь Манола Альмансор являлся, в общем-то, политическим трупом. и никто не приближался к нему, боясь социальных последствий для себя. Таковы были правила игры. В их мире не было милосердия и жалости к побежденным, за исключением глотка спиртного перед казнью. Гавира стоял рядом с ним, угощая его виски за счет картухана. После того, как заставил его открыть выставку, отчасти потому, что все еще нуждался в этом человеке, отчасти потому, что купил его. что налагало на его гордость некоторую ответственность. «Интересно, а мне кто-нибудь когда-нибудь предложит рюмку?» — подумалось ему. «Снеси ты к черту эту церковь, Пенчо!» Мэр вторым глотком осушил рюмку до дна. «Построй там, что тебе заблагорассудится, и пусть они все сдохнут от злости!» Гавира рассеянно кивнул, снова думая о паре, беседующей возле картины Вальдеса Лиале. И, извинившись перед Альмансором, начал приближаться к ней, но не прямо, а чтобы это выглядело случайно, по некоему сложному маршруту, отклоняясь то влево, то вправо от цели. Где надо, он улыбался, пожимал и целовал руки, и запечатлел пару поцелуев на напудренных щеках. Корректный, уверенный в себе, он привлекал завистливые взгляды мужчин и восхищенные женщин, которые тут же начали приближаться к нему, едва он отошел от мэра. Дважды он слышал, как за его спиной шепотом произнесли имя Макарены. Но сделал все возможное, чтобы его улыбка не стала от этого менее ослепительной. Он поставил свой бокал на поднос Потрогал узел галстука, и мгновение спустя уже находился рядом с монсеньором Корва и Донан Октавио Мачукой. «Красивая картина», — сказал он, — «чтобы сказать что-нибудь». Архиепископ и банкир взглянули на полотно так, словно до этого момента оно не попадалось им на глаза. Смерть несла в костлявой руке косу под мышкой катафалк. У ее ног виднелись карта мира, меч, книги, пергаменты, аллегорические знаки ее победы над жизнью, славой, наукой и земными удовольствиями. Другой, лишенной плоти рукой, она гасила пламя свечи, и пустые глазницы ее черепа смотрели прямо на зрителя. Гавира не знал латыни, но картина была хорошо известна В Севилье, и ее значение было очевидным, смерть поражает любого в мгновение ока. Красивая? Архиепископ переглянулся со стариком Мачукой. В соответствии с последними указаниями его святейшества, относительно порядка появления прилатов в свете, Акелина Корва был в Сутане со скромной пурпурной каймой, Весьма красновечиво, однако, дополнявший блеск золотого креста, на груди и желтого камня на руке, покоившийся ниже креста.